тюлень. Он чует ее стоящую на берегу. он поднимается на поверхность и всей грудью вдыхает ее терпкий запах. Ее человечность уже ощущается не столь явно Грядут перемены он в этом уверен. Сёстры забрали у него глаз небольшая цена за такой дар как сейд умение видеть и прозревать будущее ощущать все слои времени наложенные друг на друга видеть узор целиком, лишь одним глазом. Да, ирония судьбы от него не укрылась. Несмотря на суровость и холодный расчёт, сёстры поистине любят посмеяться. Мы все в их руках. Сёстры соткали столь убедительную иллюзию, что время движется по одной линии, в одном направлении, что даже Маэва почти позабыла правду. Но он чувствует её моку и боль, отражение его собственной боли. Чувствуют ее тоску по той жизни, когда время ускорялось и замедлялось в едином потоке. Когда она была с ним, ее сны и грезы, его сны и грезы. Воспоминания об их прошлых встречах на берегу между мирами. Шурмал. вместе где суша встречается с морем. Где они всегда находили друг друга. Где они обещали друг другу встретиться в последний раз, когда все закончится когда развяжутся узлы судьбы. Он постоянно пытается передать ей послание, оставляет подарки, горстку морожки на крыльце её дома, букет люпинов на подоконнике, морскую гальку и обкатанные морем стёклышки, выложенные дорожкой, ведущие от дома в лес. Поначалу она не обращала на них внимания, полагая, что это так развлекается её дочь». Но в последнее время он стал замечать, что она подбирает каждый его подарок и задумчиво вертит в руках. Он уверен, что в глубине своего существа она знает, кто приносит ей эти дары. Сегодня он принёс ей морскую раковину, притащил в беличьей пасти. Запах моря как приглашение.